«Индиана Джонс и последний крестовый поход» 1989 год Легенда о Святом Граале интересовала меня с точки зрения символики, поскольку воплощала поиск себя. Но снимать об этом фильм казалось слишком заумным для такого жанра. Стивен Спилберг Кто же знал, что Индиана Джонс станет очередным потерянным мальчиком Спилберга? Но что есть, то есть. В этом фильме у героя впервые появилась значимая предыстория. из которой мы узнаем, что мать Инди умерла. А отца, роль которого исполнил Шон Коннери, почти никогда не было рядом. Джон старший провел большую часть жизни, бродя по свету в поисках святого Грааля. Дома отец бывал редко, а когда бывал, не говорил с сыном о том, что по-настоящему важно. И легкомысленно полагал, что ничего плохого в этом нет. Этот фильм отличается от своих предшественников уже тем, что первые кадры связаны с основным сюжетом. Мы наблюдаем, как юный Индиана Джонс в исполнении Ривера Феникса похищает крест Коронадо из пещеры, заявляя, что он должен принадлежать музею. В результате продолжительной и захватывающей погони ему удается сбежать от банды наемников, которым нет дела ни до чего, кроме наживы. Когда же бандиты завладевают артефактом, Инди получает от своего отца посылку дневник с записями о поисках святого Грааля. После непродолжительного переходного эпизода. где уже взрослый Инди в исполнении Харрисона Форда узнает о том, что его отца держат в плену нацисты. Он отправляется в Венецию, а затем дальше на восток. А фильм превращается в непрерывное приключение, кишащие визгливыми крысами катакомбы, где Инди встречает жестокую и привлекательную девушку Элисон Дуди и занимается с ней сексом, который слегка отдает садомазохизмам. Первая подобная сцена для Спилберга. После чего выясняет, что она работает на нацистов. Погоня на катерах, дорога к замку, где Инди спасает своего отца из заключения. Путешествие в Берлин, чтобы успеть к сожжению книг. полет на дирижабле. Погоня за танком по североафриканской пустыне. Путешествие в затерянный город. Спуск в подземную пещеру, где священный Грааль охраняет древний и преданный страж. И бог знает, что еще. Также нам встречается Дэнхолм Эллиот. Внимательный! Добрый и немного неловкий персонаж которого выступает здесь в качестве отцовской фигуры. Но в остальном все внимание, разумеется, приковано к Форду и Коннери, которые умудряются привязаться друг к другу в бесконечной череде приключений. Хотя Джон Старший имеет неприятную привычку даже в самых напряженных ситуациях звать Инди Малыш. Коннери играет изумительно. Он ворчлив, но при этом обаятелен. В своей резкой манере он дает Инди понять, что всегда любил его, хоть и часто отсутствовал. Кроме того, он преподает сыну важный урок, у каждого мужчины есть свое дело – одержимость, которая не дает покоя, и как бы им порой не хотелось, чтобы все было иначе, иногда обязательства перед семьей должны отступить на второй план. Только тогда, став более-менее зрелым человеком, Инди может присоединиться к нему как равный, стать партнером, а то и лидером, в поисках приключений. на пути к которым они смогут сблизиться и, несмотря на вздорный характер обоих, стать друзьями. «Я снимаю третий фильм, чтобы извиниться за второй! Он был просто ужасен!» Стивен Спилберг Как и в первом фильме про Индиану Джонса, Спилберг превращает нацистов в идеальных антагонистов. В определенном смысле такие враги стоят его, ведь они воплощают абсолютное зло, Они просто используются для очередного сюжетного хода. Конечно, часто они глупы, но от того не менее опасны, когда дело доходит до драки. И Спилберг без колебаний высмеивает их взять хотя бы митинг нацистов в Берлине, который, кстати, является одним из кульминационных моментов фильма. Это одна из самых искусных массовых сцен Спилберга, и в какой-то момент Инди оказывается лицом к лицу с самим фюрером, не больше, ни меньше. Тогда он достает дневник своего отца и просит у Гитлера автограф. В этот момент фюрер не кажется воплощением зла, это просто знаменитость со своими обязанностями. То, что Спилберг может себе позволить столь дурацкий момент, в то время как повсюду горят факелы и книги, говорит о его уверенности, о его мастерстве на этом этапе творческого пути. Особого внимания в творчестве Спилберга заслуживает самая очевидная его черта – разнообразие. Третий фильм про Индиану Джонса вышел вскоре после серьезных и напряженных картин "Цветы лиловые полей» и «Империя солнца». Всего за четыре года и четыре фильма до списка Шиндлера. И все же Спилберг взялся за него так же основательно, как брался и за другие фильмы. Пожалуй, ему удавалось куда проще и изящнее переходить от жизнерадостной глупости к душевному надрыву, чем другим режиссёрам, его друзьям и современникам. Мартину Скорсезе, Клинту Иствуду и другим. не учитывая при этом мастерства и воодушевления. Это никоим образом не умаляет заслугу друзей и конкурентов. Однако фильмы, особенно такие дорогие и масштабные, какие снимает Спилберг, не делаются на коленке. Они требуют энтузиазма и преданности делу. Заметно, что в последние десятилетия Спилберг стал более серьезно относиться к выбору материала. Более осмотрительно подходить к режиссерским проектам. На некоторые он соглашался, От некоторых отказывался, хоть и сам не всегда понимал, почему. В итоге ему приходится снимать два, а то и три фильма подряд. По его словам, это выматывает, и он ненавидит, когда так получается. Однако «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход» – тот случай, когда Спилберг полностью и с радостью отдался делу. И зрители почувствовали это. Практически все критики писали, что он вернулся в форму после невнятного храма судьбы. Хотя некоторые предупреждали, что пора уже повесить кнут на крючок. Но он не собирался этого делать. Ни за что.